Глава двенадцатая. За груду костей я получила пять Средняя цена, конечно, но тут уже ректор пробил на жалость, что мне еще 3 года учиться, а у Академии не бесконечные ресурсы. В общем-то, Анторан ничем не отличался от перекупщиков, которые забирали у охотников товар оптом, чтобы потом перепродать в втридорога. Меня утешала мысль, что трофеи предназначались адептам у которых не было собственных средств на оплату учебы и покупку заготовок. И существенный плюс был в том, что не пришлось доказывать право на обладание костями. В гильдии охотников с меня бы еще взнос удержали или вообще загробастали добычу себе для передачи якобы наследникам владельца. Такие моменты редко, но случались. Хорошо, в организации я уже не состояла. И на Лайерта лишние проблемы не хотела перекладывать. Если наемники уже вычислили, кого использовали для приманки, то в гильдии будут искать в первую очередь. На пары я все-таки попала. Как раз на вводную лекцию по зельеварению, где Тана Фарная на увлеченно рассказывала об этой непростой науке. Основы я изучила еще на уроках Мауры Суры, но у памяти свежило с удовольствием. Вдруг важная деталь всплывет, на которую прежде не обращала внимания. В обеденный перерыв меня подловили зельги с недаемые любопытством, откуда обо мне узнал Тан Яровин. Но я уже примерно представляла, в чем причина его осведомленности. Я же зашла на полигон, используя жетон адепта. Вероятно, информация где-то отразилась, раз обо мне сразу стало известно преподавателю. Значит, усвою урок на будущее и не буду светить жетоном без особой необходимости. А к ректору зачем вызвали в первый же день? Что натворить успела? Любопытствовал Энтин. «Срочно потребовалось решить бытовые вопросы», — выкрутилась я. «Ничего серьезного в самом деле». Во второй половине дня по расписанию шли факультативы и тренировки. Сначала пара по медитациям, а потом уже физическая и боевая подготовка. На длинном перерыве между занятиями я сбегала к себе и переоделась в спортивную униформу, чтобы спуститься на полигон и обнаружить там Тана Тайласа. В облегающих рельефную фигуру, алых брюках и туники блондин смотрелся очень даже ничего. Некоторые остроухие девицы пол слюной закапали, жадно пожирая глазами преподавателя. Я старалась виду не подавать, что мы знакомы, и выбрала место подальше, благо желающих помозолить глаза победителю прошлого турнира хватало. Цель медитации состояла в том, чтобы научиться расслабляться и входить в особое состояние, позволяющее взаимодействовать с магическим ядром. На первых порах требовалось только почувствовать его и научиться как можно быстрее погружаться в нужное состояние. Даже опытные маги не брезговали этой частью обучения, чтобы отслеживать малейшие изменения ядра. Ведь чем оно больше и стабильнее, тем могущественнее и сильнее дар. Если честно, мне совершенно не давалась медитация. Не получалось отрешиться от окружающего мира, когда отовсюду он кишел опасностями. Один остроухи чего стоил. Так и буравил карими глазищами. А чуть что интересовался, как я справляюсь. Луинсиль уже испепелила меня ненавистным взглядом и прибила бы, если б могла. Как она не улыбалась Тайлосу, как не жеманничала в лучших эльфирских традициях. Атан Яровин обращал на нее внимание не больше, чем на жужжащую муху. Отмахивался периодически, желая пристукнуть тапкой. Но не делал этого из-за линии и ничтожности проблемы. А мне на медитации до ужаса хотелось спать. После сытного обеда так разморило, что я села в нужную позу, скрестив ножки спереди. Прикрыла глаза и уснула. Мне потом Энтин со смехом рассказывал, как Эльфирка бесилась и шипела от злости. Блондин не нашел ничего лучше, как поставить меня в пример, что вот, мол, у нее с первого раза получилось. Уснуть? Угу. В Орентале я привыкла дремать в полухо поэтому моментально просыпалась, стоило преподавателю приблизиться. Не знаю, как там обстояли дела с магическим ядром, но отдохнуть я успела. А вот следующая пара взбодрила и вернула боевой настрой. Бег, приседания, отжимания, передвижение в приседе, сальто через голову. Чего только не заставлял нас делать Тан яравин Наверное, только мне и еще семи адептам, вызвавшимся участвовать в турнире. Удалось без проблем пережить разминку и приступить к основной части занятия. Нам предложили выбрать учебные мечи из дерева и продемонстрировать уровень навыков. Для начала Тайлос расспросил каждого, доводилось ли иметь дело с оружием. После чего поделил группу на опытных бойцов-новичков и тех, кто хоть раз держал меч в руках. Я, разумеется, попала в первую. Уже в подгруппах мы разбились на двойки и приступили к спаррингам. Нашему отряду выдали отдельное задание — провести серию боев и выявить самого сильного мечника. Эльфиры хорошо дрались. Мне довелось сойтись с тремя из семи парней, прежде чем вышла на финальный поединок с Эльфиром, также победившим соперников. Уроки Тана Ли и Мара Ренда пошли на пользу. Ведь я уже знала стиль, в котором остроухие предпочитали сражаться. А вот они не ведали науки, которую обучал Тебонсур. Жизнь охотника за тварями будет слишком короткой, если не бить первым и не убивать с одного удара. Мне бы следовало остановиться и проиграть Эльфиру но от него так и несло с песью. А еще ему нравилось оскорблять противников, чего я уже спустить не могла. Так что выбила наглеца из строя в первые же секунды поединка. Тайлос только ухмыльнулся, будто не сомневался в моей победе. А вот остроухую Зазная Кулуинсиль мои успехи неприятно удивили. Что ж, меньше будет донимать по пустякам. Можно было бы и скрыть умение, поддаться, но ради этого терпеть унижение... Всех преимуществ я не показывала, разумеется, зато ясно дала понять, что со мной лучше не связываться. «Отлично, торели похвалил меня блондин. «А как насчет спарринга с профессионалом?» «А вот это уже нечестно. Натаилосы дешевые приёмчики не подействуют, а отказ подпортит репутацию. Выигрывать я не собиралась в любом случае, но выкладывать козыри при посторонних — так себе перспектива» однако поздно идти на попятную, раз уж ввязалась в драку. Поэтому согласилась и сошлась со остроухим в схватке, на порядок взвинчивая темп боя и скорости движения. Эльфер не сражался, а танцевал, двигаясь так, что можно только позавидовать. Такого противника победить можно лишь ударом в спину, как это сделали наемные убийцы. А в прямом столкновении даже выдержать заданный темп сложно стремительные выпады, оригинальные связки и уклонения на грани невозможного. «Да у него растяжка получше моей будет», — вынужденно признала я, когда блондин отклонился назад, параллельно полу. После сел на шпагат и уже из него сумел пробить мой удар. Я продержалась пять минут, прежде чем Тайлос опрокинул меня на лопатки и приставил кончик меча к горлу. Разгоряченный азартом с бисеринками пота на лбом, прилипшими к коже прядками волос. Сияющий улыбкой и сверкающим взглядом. Эльфир был удивительно красивым. Но я и хищниками в Орентале иногда любовалась, понимая, что малейшая ошибка в обращении с ними приведет к смерти. Так что пусть другим улыбается, меня этими ужимками не купишь. Молодец. У тебя необычный стиль боя и реакция хорошая. Тайлос протянул руку, помогая подняться. Немного подтянуть технику, и из тебя получится грозный соперник на турнире. «Мне интересует». Ловко подскочив на ноги, разорвала тактильные контакты и направилась к стойке, чтобы вернуть на место меч. «Кто желает попробовать собственные силы?» Проглотив мой выпад, блондин грозно развернулся к другим претендентам. Разумеется, Эльфир, продувший финальный поединок, тут же вызвался добровольцем. Не знаю, на что только надеялся. Тан Яровин дал ему шанс проявить себя, а потом выбил из рук оружие и сделал подсечку. Отправляя парнишку на пол. В полминуты уложился. Других желающих испытать удачу сегодня не нашлось. «Таурелия», — окликнул блондин уже после занятия, когда я направлялась к себе, мечтая принять душ и переодеться. «Подожди, я бы хотел обсудить время дополнительных занятий. Прогуляемся до деканата». «Какого деканата?» — уточнила я, вовсе не желая появляться в башне боевого факультета. «Моего, разумеется». Я взялся вести группу артефакторов только из-за тебя. Гляди-ка, одолжение сделал. Не стоило. Буркнуло грубо. Ответ Тайлосу явно не понравился, но что он еще ожидал услышать? Таурелли, я чем-то тебя обидел. Я же ничего предосудительного не предложил. Просто хотел утрясти списки в других группах и подобрать оптимальный график. На факультативах первого курса тебе явно нечего делать. Как насчет того, чтобы посещать тренировки вместе с второкурсниками? Нет, не обидел. Но я не люблю лишнего внимания, и тренироваться со вторым курсом не горю желанием. И мнение о турнире не изменю, как бы ты ни старался. Разложил ответы по полочкам. Не нужно ради меня ущемлять интересы других адептов. Как же с тобой сложно. Парень тяжело вздохнул. Ты нарочно отвергаешь предложения, которые другие восприняли бы с радостью. Просто не вынуждай меня делать то, чего я не хочу. Друзья так не поступают. Напомнила о желании Тайлоса. Составлять график факультативов твоя работа. Сообщи, когда будут окошки в расписании, чтобы я сумела подстроиться. Если же не получится совмещать, хватит учебных часов. Остальное время буду заниматься самостоятельно. Извини, мне пора. У меня планы на вечер. Планы? нахмурился парень. Какие планы? Ты с кем-то встречаешься? Ну, это тебя никак не касается. Намекнула, чтобы не лез куда не следует. А в планах у меня учебники и пропущенный сегодня материал. Я не намерена тереть ни крупицы знаний, за которыми сюда пришла. Счастливо оставаться. Попрощавшись с Тайлосом, который еще долго буравил взглядом в спину, направилась к себе. После такого сложного первого дня хотелось побыть одной и заняться тем, что интересно поэтому в который раз порадовалось, что у коменданта не нашлось свободной комнаты, и он выделил чердак в моё личное пользование. Ближе к вечеру, когда небо заволокло тучами и хлынул моросящий дождь, я переоделась в охотничий костюм, накинула сверху серый плащ и через окно выбралась на крышу. Мокрая черепица скользила, но это ничуть не помешало пробежаться по краю, высматривая удобное место для спуска. В серых дождливых сумерках зрения обострилось. Так что я без труда различила каменные обрамления окон, за которые легко зацепиться, парапеты и выступы. Прозмыслив, что подниматься сложнее, будет выудила из тайника веревку. Один край который зацепила за конек, а второй приспустила на самом опасном участке. Лишнюю часть веревки обрезала, чтобы никто случайно не обнаружил. А дальнейший путь не представлял сложности. На землю спрыгнула позади башни, неподалеку от спортивной площадки. Под закрытым куполом кто-то усердно тренировался, не стала мешать. Пробралась по узкому проходу между полигоном и теплицей, в которой выращивались хищные растения. Затем, используя каркас стеклянной постройки как опору, взметнулась на крепостную стену. Вот теперь я увидела защиту, о которой говорил ректор. Магический полок мерцал еле видимым голубоватым сиянием а через каждые 100 метров у специальных бойниц несли в службу дозоры. Я задумалась, как бы так выбраться, чтобы защиту не потревожить. На ум приходили разные способы, но я склонялась к идее воспользоваться плащом из хитина-скорпиона. Меня твари в гиблом лесу не замечали, когда я в него заворачивалась. Неужели полок не пропустит? Решила рискнуть. Если не получится, уйти всегда успею. Меньше минуты понадобилось, чтобы свернуть и спрятать в сумку серый плащ, а вместо него достать самодельный охотничий, который не раз выручал меня и спасал жизнь. Жетон адепта я на всякий случай в тайник спрятала, как и униформу, если придется вдруг возвращаться через ворота. Выбрав темный участок стены, я сначала прикоснулась к полугу краешком плаща. Вроде бы тревога не сработала. Выждала для верности еще пять минут после чего прошла через защиту сама. В тот же момент заверещал звуковой сигнал, а вдоль стены один за другим включились яркие магические фонари. Медлить я не стала, перемахнула через край стены и стремительно заскользила вниз, затормаживая падение клыком улкара. Свет надо мной вспыхнул, когда я достигла середины спуска. Я расслышала тревожные голоса наверху, топот, ног и суету. А через мгновение в меня прилетел огненный шар. Сильного вреда не причинил, спасибо крепкому плащу, только сбил со стены, ускорив падение. Приземлившись на четвереньки, я тут же кувыркнулась, уворачиваясь от более мощного заклинания, и рванула в город. Академия вся засветилась огнями. Тревожный ревон протяжно завыл над городом. Судя по крикам, несущимся вдогонку, меня приняли за тварь, прорвавшуюся из гиблого леса. В погоню со стен посыпались, как горох, обученные пятерки магов. Дожидаться, пока меня поймают, не собиралась. Попетляла по крышам, затем свернула в безлюдный проулок, сменила плащ из хитина на привычные серые и неторопливо направилась по своим делам. Лаэрта нашла на постоялом дворе, где мы останавливались в первый день. Большая часть жильцов съехала, номера пустовали. Кто полезет проверять чердак? Правильно, никому не захочется забираться наверх, когда такая непогода вокруг разыгралась. «Лаиса, ты?» Лаэрт встретил меня, ощетинившись мечом. «Фух, я уж думал, чужак лезет. Что там за шум на улице, не знаешь, случайно?» «Случайно знаю». Вздохнула и смущенно потопилась. Это я переполох устроила, когда выбиралась из Академии. Ректор защиту магическую врубил, вот и сработало. А что за срочность? Может, не нужно было с таким шумом уходить? «Поверь, Лаэрт, нужно». Выяснились неприятные подробности того вечера, когда мы наемников укокошили. Пересказала последние новости, после чего задумалась, как быть дальше. Брат договорился с владельцами дома, что они возьмут часть платы трофеями, а часть деньгами. Через пару дней уходит последний караван в сопровождении отряда охраны. Женщина хотела уехать с ними. Так что она даже цену сбавила, лишь бы побыстрее продать. А у меня вряд ли теперь получится вернуться в академию тем же способом поэтому я подумала, какая разница. Пройду я через ворота до начала занятий или же после обеда. Пропускать уроки жуть, как не хотелось. Зато утром мы заключим сделку, благо у жены бывшего начальника стражей имелись связи, чтобы нам быстро оформили документы. Ну а потом уже отправлюсь с повинной к ректору. Просила же отпустить по-хорошему. Слежки за собой Лаэрт не заметил. Да и кто бы нас вычислил, если мы прибыли своим ходом? Ночевали на чердаке и нигде еще не засветились. Теперь-то брат будет вести себя вдвое осторожнее. Хорошо, еще у скупщиков не успел засветиться. А так никому не придет в голову искать охранника каравана, каким Лайерты считали знакомые, в богатом доме благополучного района. Однако печальная реальность скорректировала наши планы. Когда рассвело, и мы выбрались через крышу, чтобы покушать и подготовиться к встрече с продавцом. Город захлестнула паника. Оказывается, моя ночная вылазка спровоцировала магов в Академии на усиление городских патрулей и тщательную проверку укреплений. Тогда-то и выяснилось, что защита повреждена. Ворота держатся на хлипких запорах, а на оторон несётся волна тварей. Атаковать город монстры могли и сами по себе. А вот убитые стражи и незащищенные стены — это целенаправленная диверсия. И это в то время, когда в Академию съехались представители высшей знати из разных уголков империи. Помимо наследного принца Изиарана, на первый курс боевого факультета поступила дочь Сирского короля. Из Зельдарина прибыли дети высокопоставленных вельмож подгорного народа, а этим утром в городские ворота вошли остатки делегации из мелисина с которым прибыл еще один подросток королевской крови. Они привезли с собой дурные вести, что твари напали и уничтожили караван, накануне покинувший Аторон. Сами мелесенцы с трудом ушли от погони и добрались до безопасных стен за счет выносливых северных лошадей. И благодаря мастерству синдаров, личных телохранителей эльхельсов, прямых потомков эльфов, которые отделились от Эливеры задолго до кровавой битвы, Эльхельсы были приверженцами чистоты крови и заключали браки только с представителями своего вида, благодаря чему сохранили первозданный облик. Молва быстро разнесла по оторону, что у прибывшего паренька уши вдвое длиннее, чем у эльфиров, а лицо будто и не им припорошено. «Что будем делать?» — поинтересовался Лаэрт, наблюдая, как жители запасаются провизией и баррикадируются в домах. Все, кто умел держать оружие в руках, уже были на городских стенах адепты старших курсов и преподаватели защищали северную часть академии, на которую придется основной удар. Бедняки стекались к узкому горлышку каменной защиты города, потому что их хлипкие дома тварим на один зуб. Присоединимся к защитникам, я пожала плечами. Только выберем участок, где поменьше магов. Ну а пока, может, наведаемся к владельцам дома и заодно пробежимся по лавкам с закупием зачарованных мешков для добычи оборудование для лаборатории и сварим побольше зелий. Пока защитники полны сил, эликсиры им не понадобятся, а потом уже не будет времени на приготовление. В аптекарских лавках и у травников царил ажиотаж. Люди сметали с полок все, что только могли. Благо, у меня собственных запасов хватало, и в деньгах не испытывала недостатка. Поэтому приобрела лишь недостающие растения. Часть покупок, когда никто не видел, я прятала в тайник. Остальное тащили в руках. Из продукта брали крупы и сухари, травяные сборы для чая. Учитывая, какое количество тварей надвигалось на город, мяса тут будет полно. На поле боя достаточно сживать кусок свежей печени, чтобы подлатать раны, или же съесть сердце, если необходима энергия и силы для битвы. Хозяйка дома уже и не чаяла, что сделка состоится. Сама Дайрина с детьми предпочла бы оказаться подальше отсюда, в безопасных землях Ниньесира, Или изиарана. Сошлись в цене на трех тысячах золотом. Больше женщине не унести в походном мешке. Клыке Горокса и четырех панцирях макрицы Помимо этого я поделилась с женщиной зельями. Взамен она поклялась, что никому не расскажет, кому продала дом и какую получила плату. Ее дети — лакомая добыча для монстров. Панцири же спрячут от хищников, а клык пронзит любую тварь первого и второго круга. Он — самая дорогая часть трофеев. В мирных городах аристократы клык кучу золота выложат. Сложнее всего в воцарившейся неразберихе было добраться до городской управы и зарегистрировать сделку. Зажравшееся сволочь сто золотых запросила за пять минут работы. Но раз уж чиновник совесть от жадности потерял, спорить не стало Золото отдала, но взамен стребовала договор купли-продажи на имя брата с гербовой мага печатью и магическим заверением сделки, чтобы после проблем не возникло. Поскольку ближайшего каравана в мирные земли не ожидалось, я предложила до Ирине остаться в доме. Гостевые комнаты и подвал на случай прорыва в ее распоряжении. Зачем далеко уходить в поисках безопасного места? Мы с лаэртом как раз и защитим ту часть, которая к новому жилью примыкает. Лавина монстров накрыла город под вечер. Мы к этому времени успели заколотить окна и смастерить засов на двери в подвал. Лаэрт помог до Ирине перетаскать вниз кровать и устроить там детей. Также брат стащил вниз бочку с водой, наполнив ее из колодца, запасы крупы и овощей. А я в это время заняла кабинет бывшего хозяина, в котором обустроила лабораторию и наварила два больших котелка восстанавливающего зелья по улучшенному рецепту. Собирались мы с братом особенно тщательно. Мало ведь облачиться в хорошую экипировку. Нам еще следовало одеться так, чтобы никто не узнал на поле боя. Сражаться с лавиной монстров обычным мечом — глупость несусветная. А рук чербиса или посох с жалом скорпиона и жвалой — чересчур дорогое и приметное оружие. Мне потом в академию возвращаться, а там и без того проблем хватает. Пока еще у меня не было надежней вещей для боя, чем те, которые я себе смастерила в лесу надела штаны и жилетку, а поверх еще куртку со вставками из хитина. Сумку с тайником спрятала под жилетку, поверх которой повязала пояс с многочисленными кармашками и креплениями. Волосы убрала под плотную шапочку, а лицо закрыла маской с прорезями для глаз, нос и рта. Лаэрт экипировался схожим образом, только костюм надел обычный, внутрь которого еще шалсей подшило кусочки хитина, закрывающие уязвимые части тела. Взобравшись на стену, мы застали удручающую картину. От количества тварей, сбежавшихся к городу, земля чернела до густой полосы гиблого леса. Груды поверженных монстров, уставшие защитники, много раненых и убитых. Рассчитывать на подмогу бесполезно. Такая картина наблюдалась со всех сторон. Разве что до южной стены твари еще не добрались. Но это дело времени. Наше появление защитники на стенах восприняли с воодушевлением Лайерт остался на Волганге, чтобы дать другим бойцам отдохнуть и отправить обратно твари сумевших взобраться по отвесной поверхности. А я сиганула вниз, сходу врубаясь в толпу зарши, ргалов и гифосов. Прошлась через их ряды, как нож по маслу, выкашивая тех хищников, что попадались на пути. Нет, бездумно я собой не рисковала. Наоборот, действовала расчетливо, справедливо полагая, что в толпе твари попросту не сумеют развернуться и дать достойный отпор. Сейчас их вела жажда крови и магия, которую применяли защитники. И чем больше зверья выкашивали маги убойными заклинаниями, тем яростнее они атаковали стены. Расчистив периметр перед нашим участком от опасных тварей, я взобралась наверх, волоча за собой отрубленную голову и ргала. Вырезать печень слишком долго, когда вокруг кишат монстра а так хоть какой-то трофей. «Как обстановка?» — уточнила Улаэрта. «Много раненых?» «Хватает». Брат указал на горстку защитников, в повалку попадавших на пол. Зелья у них давно закончились, и помощи ждать неоткуда. Но здесь еще спокойный участок. Главный удар пришелся на северную часть. «Выдай восстанавливающий эликсир раненым, и пойдем дальше». Нельзя допустить, чтобы твари прорвались в город.